Глава двадцать третья Я нарочито громко захлопнула дверь. Если кто-то находится в квартире, какой-нибудь грабитель роется в шкафах, для него это будет сигнал к бегству. Срочно вылезти из того окна, которое он выломал, и спуститься по водосточной трубе. Тишина. Ничего. Бросив сумку на ковер, я принялась обходить комнаты. Никаких признаков взлома. Всё вроде в порядке. Вдруг я почувствовала, будто кто-то схватил меня за сердце и сильно сжал. Этот запах. Запах Ральфа. Я открыла дверь в ванной. Коврик для душа смят. Дверь шкафчика приоткрыта. В воздухе витает едва различимый запах, который невозможно спутать с запахом моего геля для душа. Или мне только кажется... «Ральф?» Голос звучал беспомощно. Единственный звук в пустоте. Неужели я и в самом деле ожидала, что он появится в дверях и скажет мне «Привет». Стоя на пороге ванной, я напряженно прислушивалась. Тишина. Мои нервы были на взводе. Я поспешила на кухню. Всё, как я оставила после завтрака. Крошки тоста на хлебной доске тарелка и нож в раковине. Так откуда у меня это чувство, будто в квартире кто-то побывал? «Здесь есть кто-нибудь?» — крикнула я. Я обижала всю квартиру, распахивая двери и с диким видом оглядывая углы. «Ничего! Никого!» Посреди гостиной я остановилась, тяжело дыша и озираясь. Вроде бы ничего не изменилось, и все же что-то изменилось. Я не могла объяснить, что именно, просто знала. Меня не покидало ощущение, что у меня дома кто-то побывал. Звякнул телефон. Пришло сообщение. Секунду-другую, безвольно опустив руки, я смотрела на телефон, лежащий в чехле на журнальном столике. Я должна прочитать сообщение. Но что-то удерживало меня. Я вспомнила странное послание, которое получила совсем недавно. «Ошиблись номером», — решила я тогда. «Отправили не туда». Но мои руки, похоже, провести было нельзя. Они дрожали и вдруг стали ледяными. Они не хотели брать телефон. Но я все-таки сделала это. Едва я дочитала сообщение до конца, как телефон выпал из рук на ковер. Как и в прошлый раз. Коротенькое сообщение пришло со скрытого номера. «Ты правда решила, что я умер?»